Глава 7. Гонг. Бой начинается. Громкий короткий свист заклинателя отправляет птицу в атаку. Казуар срывается с места и мчится к моему напарнику. из подмощных лап фонтанчиками вылетает песок арены. Заклинатель спешит за ним следом, но понемногу отстает. Гигант с кулоном буйвола бросается ко мне. Ясно, значит они решили поделить цели. Видимо, считают, что справиться со своими соперниками поодиночке. Парень в золотистых кроссовках принимает боевую стойку и готовится встретить несущихся на него врагов. Я выхватываю пистолет и направляю на птицу. Любой боец знает, чтобы победить заклинателя, сначала необходимо завалить его питомца. Пистолет давно готов к бою. Патрон загнан в патронник, снят с предохранителя еще в коридоре, перед выходом на арену, чтобы не терять драгоценные секунды. Время замедляется. Полностью концентрируюсь на бегущем казуаре. Стараюсь не думать о несущейся на меня со всех ног машине для убийства. Беру упреждение полкорпуса, жму на курок. Выстрел. Промах. Фонтан из песка поднимается далеко за птицей. Черт, давно не стрелял. Трибуны разочарованно гудят. Целюсь еще, но теперь с чуть меньшим упреждением. Выстрел. Вроде бы задел. Птица вскрикивает, но продолжает бег не на йоту, не замедлившись. Вот она уже в нескольких метрах от напарника и скоро прыгнет. Жму на курок. Выстрел. Теперь точно попал. Казуар сильно хромает на правую ногу и заметно замедляется. Увидев, что птица ранена, парень с кулоном Камбала тут же бросается к ней. Мощный прыжок. Два оборота вокруг собственной оси. Золотой кроссовок сверкает. Сильнейший удар приходится точно в голову птицы. Ей конец. Трибуны взрываются аплодисментами. Все. Больше я ему ничем помочь не могу. Бросаю взгляд на атакующего меня соперника. До него не более пяти шагов. Поворачиваю спиной и срываюсь с места, пытаясь убежать. Слышу, как недовольно гудят трибуны. Плевать на них, плевать, что они подумают. Моя цель выжить. Что есть силы несуть к стене Колизеи, уводя берсеркера за собой. Мой напарник должен сам справиться с заклинателем. Слышу дыхание преследователя. Адреналин впрыскивается в кровь, что придает сил. Пытаюсь бежать быстрее. В стене, к которой стремлюсь, открывается проем и выплывает блестящая серебром сфера. Из корпуса выскакивают острые лезвия, и шар начинает вращаться, надвигаясь на меня. «Твою мать!» — невольно проскакивает мысль. «Меняю курс и бегу прочь от убийцы Сатурна». Еще один проем в стене выпускает наружу второй шар. «Ясно, к стенам бежать нельзя». Может, даже от боя уклоняться нельзя? Забираю вправо. Отыскиваю взглядом двух других бойцов и бегу к ним. Шары сатурны убрали лезвие и скрылись в стене. До бойцов метров пятьдесят. Пока не видно, что у них там происходит. Грамила несется за мной, не отставая ни на шаг. До дерущихся остается метров тридцать. Теперь я вижу, что мой напарник лежит на спине, подняв ноги и пытается обороняться. Все, его лицо в крови. Видимо, заклинатель без питомца оказался парень непромах. А может сыграл роль то, что напарник, вложившись в удар для убийства птицы, не успел сгруппироваться и встретить атаку подоспевшего заклинателя. Сам заклинатель стоит ко мне спиной и примеряется, как лучше подступиться к сопернику. Осталось 20 метров. Вскидываю руку с пистолетом и жму на курок. Выстрел. Промах. «Пятнадцать метров!» «Жму еще раз на курок!» «Выстрел!» Попал заклинателю под лопатку. Он резко оборачивается ко мне. «Десять метров!» Напарник бьет заклинателя в колено, и тот заваливается на него. «Восемь метров!» Напарник двумя раскрытыми ладонями бьет падающего заклинателя в грудь. Раздается громкий треск. В воздухе пахнет озоном и жареным мясом. «Меня озаряет!» «У него кулон не камбала, а ската!» Раз в несколько минут открытыми ладонями, как электрошокером, он может поразить соперника сильным разрядом электричества. Пять метров. Дымящийся заклинатель отлетает в сторону. Четыре метра. Напарник поднимается с земли прыжком. Три метра. Он оценивает ситуацию. Два метра. Готовится встретить врага. Один метр. Я пробегаю мимо и оборачиваю, чтобы увидеть происходящее. Парень прыгает на берсеркера ногами вперед, целясь ему в лодыжки. Тот тормозит и широко расставляет ноги в стороны, чтобы не получить удар, так как понимает, что золотые кроссовки легко сломают кости, и тогда ему конец. Напарник по инерции проскальзывает у него между ног. Во время скольжения наносит удар кулаком по промежности гиганта. Тот шипит и приседает от боли. Останавливаюсь, разворачиваюсь и, направив пистолет с последним патроном, двигаюсь к здоровяку. Промахнуться нельзя. Вижу, как гигант подносит руку к рту и с яростью грызет ее, отрывая кусок собственной плоти. Несколько капель крови падают на белоснежный песок. Стимуляторы начинают действовать. Он выпрямляется во весь рост и злобно смотрит на меня. Вдруг голова его несколько раз дергается. Это напарник, не зная, что берсеркер активировал умение, самостоятельно пустив себе кровь, бьет его в спину. Не обращая никакого внимания на удары, тот бросается на меня, даже не стараясь увернуться от возможных выстрелов. Пытаясь повторить трюк, проделанный напарником. Бросаюсь ногами вперед, целясь в его лодыжки. На этот раз гигант не разводит ноги в стороны. Он знает, что серебряные кроссовки не нанесут ущерб, когда кулон активирован. Врезаюсь ему ниже колена, как в скалу, сам падаю на землю и поворачиваюсь на спину. Противник, остановив меня, тут же ныряет головой вниз, целясь в область солнечного сплетения. Берсеркер с золотым обручем на голове просто раздавит любого в лепешку одним таким ударом. Делаю рывок вправо, пытаюсь уйти от смертельного тарана. «Почти выходит!» Его голова, вскользь зацепив мой бок, врезается в землю, подбрасывая фонтан песка почти на метр. Даже удар по касательной оказывается достаточно сильным, чтобы сломать мне пару ребер. Острая боль пронзает бок, но пока не до того. Упираю ствол ему в шею и жму на курок. Отдача откидывает руку назад. Пуля, проникая в плоть, раскрывается, благодаря крестообразной насечке, сделанной мной специально для такого случая. Огромная сквозная рваная рана появляется в бычьей шее соперника. Он хрипит и заваливается на бок, истекая кровью. Огромное тело бьется в конвульсиях. Поднимаюсь на ноги и беру на прицел бывшего напарника, приблизившегося к нам. Изначально помочь победить гиганта, а теперь разобраться со мной. Он начинает быстро кружить вокруг меня. Стой, погоди, давай поговорим. Обращаюсь к нему. Ровно пять секунд разделяют мою смерть и тот момент, когда он поймет, что я больше не могу стрелять. У меня есть предложение. Добавляю спешно. Он замедляет движение, но не останавливается совсем. Мне не нужна победа. Начинаю разыгрывать главный козырь. «Правильно подруга сказала, что я не такой, как все местные, и этим и надо воспользоваться. Моя цель выжить, и я готов на все, чтобы достичь ее. Я просто хочу жить. Послушай мое предложение. Я дам тебе десяти... нет, двадцатикратную стоимость убийства». Он не останавливается, я не опускаю пистолет. «Мне не нужны деньги», — отвечает. «К этому я тоже готов. Самое главное, что он ответил». Без патронов, с поломанными ребрами, у меня нет никаких шансов выстоять против него. Ладно, тогда предлагаю тебе свое оружие. В его глазах сверкает интерес, это хорошо. Мой пистолет — единственное в этом мире подобное оружие. Ты станешь уникальным бойцом. О том, что патронов больше нет, естественно, не упоминаю. Противник останавливается, я опускаю пистолет, трибуны недовольно гудят». По правилам, с арены на своих ногах может уйти только победитель. Я обязан нанести тебе хотя бы один удар. Что-то об этом меня не предупредили, хотя мог бы догадаться и сам. Ладно, делать нечего. Это лучше, чем ничего. Хорошо. Я позволю тебе нанести один удар. Но обещай, что дашь мне шанс выжить и не добьешь. Он принял решение менее чем за секунду. С тебя тридцатикратная стоимость убийства и твое оружие. Неожиданно, кашля и на ту же начал подниматься заклинатель. Оказывается, разряд не убил, а только оглушил его. А с этим что? Киваю на воскресшего. Я с ним разберусь. Вот он, момент истины. Надо это сделать. Согласно киваю. Ладно. Не успел я договорить, как он с разворота наносит мне прямой удар ногой в селезенку. Держит слово и старается бить непожизненно важным органом. Отлетаю от удара на несколько метров и теряю сознание. Прихожу в себя. Темнота. Боли нет, очень хочется пить. Пытаюсь сказать об этом, но не выходит, губы не слушаются. Пытаюсь открыть глаза, тоже не получается. Слышу голоса. Моя девушка спрашивает кого-то. Что с ним? Видимо, я уже дома. «Врачи сделали все возможное. Если не умрет в ближайшие 12 часов, то будет жить». Беспристрастно отвечают ей. Он сдержал свое слово. «Уважаю». «Что? Это я сейчас подумал?» «Я уважаю человека, который чуть меня не убил». Но я действительно чувствую благодарность и уважение к нему. «Слышу, как те, кто привез меня домой, уходят». Слышу, как девушка подходит к постели и садится рядом. Она гладит меня по щеке. «Не умирай! Прошу, не умирай!» И начинает плакать навзрыд. Она прижимается лбом к моему лбу и плачет. Слезы стекают с ее щек на мои. «Эйлин! Меня зовут Эйлин, слышишь? Только не умирай! Ты не такой, как все, и я не смогу без тебя. Пожалуйста, не умирай!» И все-таки она меня любит. Впрочем как и я ее. «Я стараюсь, дорогая, я стараюсь», проскальзывает затухающая мысль.